Шаховской продолжал в упор смотреть на Скобелева, но в глазах его уже таяло размягченное фриштыком добродушие. Они уже начинали глядеть зорко, пытливо и напряженно. Скобелев, торопясь, еще докладывал о резервах противника, который видел о своем решении начать громить их. «Князь, — казалось, — уже и не слышал его». «Бискупского!» — гаркнул он с картой, диспозицией и полным расписанием частей. Ему уже некогда было расчищать стол, на котором еще стояли тарелки с закуской, рюмки, приборы. Он просто собрал скатерть за четыре угла и швырнул к дверям. Глухо звякнула посуда, и почти тотчас же появился «Бискупский» зажав подмышкой портфель с бумагами и на ходу разворачивая карту. «Докладывай!» — сердито буркнул Шаховской. «Где стоял? Что видел? И зачем прискакал?» Скобелев коротко повторил главное, стремясь еще до прямого предложения заранить в князя ту идею, который пришел сам, оценив расстановку сил с высоты зеленых гор. Как Шаховской, так и его начальник штаба Сразу поняли предполагаемый маневр, но Алексей Иванович пока осторожничал, а Бискупской не решался высказывать свои соображения ранее непосредственного начальника. «Так-так», — бормотал Шаховской, уже что-то прикидывая. Скобелев почувствовал его заинтересованность. «Коль правильно понял тебя, то придется мне в бою делать захождение правым плечом». «Непременно, Алексей Иванович, именно этот маневр обожди с маневром», — отмахнулся князь. «Не маневры ведь, сражения. Под солдатики мои. Захождение-то это начнут. Скольких положу на семь безвинно и, боюсь, бессмысленно. Я прикрою ваше захождение артиллерийским огнем с фланга, и приказ командиру батареи уже отдан». — Самоуверен ты, Михаил Дмитриевич! — укоризненно вздохнул Шаховской. — Доложиться не успел, а уж все за меня решил. — Потому что истинно чту вас, Алексей Иванович! — горячо сказал Скобелев. — Не чин чту, не княжеское достоинство, в вас чту. — А ты, оказывается, и льстить умеешь? — улыбнулся князь. Скобелев ничего не ответил, уже сожалея о своем порыве. Наступило короткое молчание, которым воспользовался Бискупский. «Я не сомневаюсь, что Михаил Дмитриевич сделает все возможное и даже невозможное, чтобы облегчить нам перестроение в ходе боя», — осторожно начал он. «Идея необычайно заманчива, рискованна, но... но достижима. Однако по долгу службы считаю необходимым высказать вашим превосходительством, что она в корне противоречит приказу генерала Кридинера, утвержденному его высочеством. «Приказ один — взять плевну», — возразил Скобелев. «Не совсем так», — вздохнул Бискупский. «Основной удар по плану наносит Кридинер силами колонн Вильяминова и Шильдер -Шульднера. «Вспомогательный – колонна князя Алексея Ивановича. Вы же предлагаете рокировку, при которой Кридинеру выпадает на долю честь вспомогательного удара. Учитывая его характер, учитывая его ослиное упрямство, Кридинеру ни слова об этом не говорить!» Резко перебил Шаховской. «Пусть соображает в ходе боя, коль вообще способен к соображению». Он недовольно оттопырил усы. «Нам обещан Коломенский полк, если я помню. Так вот, немедля востребуйте его в мое личное распоряжение. Простите, ваше сиятельство, я позволю себе все же несколько слов относительно характера барона Кридинера». С холодноватой настойчивостью продолжал Константин Ксаверьевич. «Он не только болезненно упрям, «Он страдает гипертрофированным тщеславием». «Какое мне дело до его скверного характера?» — фыркнул Шаховской. «Я не собираюсь выдавать свою дочь за его сына». «Но вы лишаете его лавров победителя Османа Паши», — улыбнулся Бисковский. «И он скорее проиграет сражение, чем уступит эти лавры вам ваше превосходительство». Оба превосходительства молчали, прекрасно понимая, что помешать Крейдинеру выиграть сражение способно множество обстоятельств, и прежде всего сам Осман-паша. Но помешать барону проиграть это сражение не способен никто. Обращаю ваше внимание и на оперативную сторону прекрасного плана Михаила Дмитриевича, негромко сказал, помолчав Бискупской. «После захождения нашего отряда правым плечом между нашими силами и колонной Вильяминова образуется оперативная брешь. Турки не рискнут воспользоваться ею», — убежденно сказал Скобелев. «Яскую их беспрерывными атаками. Да поймите же, Михаил Дмитриевич, что креденер не вы!» Почти с отчаянием воскликнул Константин Ксаверьевич — Вы привыкли к маневренному бою. Вас не пугают ни фланговые обходы противника, ни даже вероятность окружения. А Кридинер всю жизнь воевал на ящике с песком, точно исполняя предписанные военными теоретиками законы и рекомендации. Он панически боится дырок, и, клянусь вам, первое, что он сделает, прекратит атаку гревицких редутов, и станет немедля штопать эту пустоту. И осман-паша осман-паша не барон, хмуро уточнил Шаховской. Вот именно, Алексей Иванович. И не обладая свойствами барона, он немедленно снимет свои войска из-под гривицы и всей мощью ударит ими прежде всего по вашему отряду, Михаил Дмитриевич. Но это еще бабушка надвое сказала, буркнул князь. Штаб Это рассудок, а бой — вдохновение. И я в него верю. Не во вдохновение, разумеется. Я для него слишком стар. В этого синеглазого искусителя верю. Он тепло улыбнулся Скобелеву. Наполеоном поди, бредишь. Наполеоном брежу, научусь у Суворова. Хорошо ответил, довольно сказал Шаховской. Так вот, Константин Ксаверич... Маневр этот Суворовской, а посему немедля востребовать обещанный нам Коломенский полк и заступить с его мгновения согласно плану генерала Скобелева. Да, за полком пошли кого-либо из самых упорных, чтобы как клещ в кридинера вцепился и без коломенцев появляться не смел, а сам на позицию лично за маневр отвечаешь. Коль вопросов не имеешь, «Ступай!» Дождался, когда Бискупский вышел, Крепко обнял Скобелева. «Спасибо, Орел! За дерзость спасибо! За доверие! За голову твою бесценную трижды спасибо! Береги ее! Она еще, ой, как России пригодится!» «Золотой старик!» Растроганно думал Скобелев, На полном аллюре поспешая В расположение своего отряда. Ни о карьере, ни о славе, ни о гневе государством не помышляет, только о победе. Вот бы с таким полководцем! Тут он вспомнил Бискупского спокойный, академический, холодный анализ его скобелевского плана и понял, что при всей открытости, отваге и решимости князь Шаховской к подобному анализу не способен понял, что он – лишь прекрасный исполнитель чужих идей, что в исполнении этом ему достанет и упорство, и воли, и той доли безоглядного риска, без которого не выигрывают сражений. Но исполняя идею, в которую поверил всей душой, поверил почти с юношеской горячностью, князь уже не сможет внести в нее ни единого элемента собственного творчества – ни одной своей личной мысли, даже если этого незамедлительно потребует изменчивая, живая, дышащая не только порохом и смертью, но и внезапными контрмерами противника обстановка упорного и длительного сражения. Понял, что Шаховской будет ломить, а не маневрировать, ломиться всеубежденностью и страстью, ломить тупо и жестоко, И что помешать ему в этом тупом таранном действии своевременно приостановить или, наоборот, решительно изменить первоначальное направление удара, не сможет уже никто. Скобелев спускал с льва. Но льва старого, хотя и сохранившего и львиные когти, и львиную хватку, но уже растерявшего львиную гибкость». Когда окончательно растаял туман, русские батареи открыли огонь по всей линии турецких укреплений. Воздух еще недостаточно прогрелся, и пороховые дымы, не рассеиваясь, плотной массой заволакивали поле сражения. Сквозь эту пелену беспрестанно вспыхивали яркие всплески выстрелов и темно-красные густые розетки снарядных разрывов. Все это так напоминало старинные гравюры, что, наблюдавший за началом сражения генерал Криденер, довольно отметил своим офицерам. «Стратегия — точная наука, господа! Смотрите, сколько красоты в пунктуальном исполнении этой заранее расписанной по нотам симфонии!»